Уже вылезли из-под земли новые начинающие, 27-летние режиссеры. Они открывали новую эру, а Тишкин начинал вянуть, не успев расцвесть. Новые времена оказались хуже, циничнее прежних. Раньше был идеологический барьер, теперь финансовый. Есть деньги, иди снимай, что хочешь и как хочешь. А нет денег, сиди дома. Тишкин и сидел. Дочке исполнилось 13 лет, готовая девица – Любила петь и переодеваться, и ещё она любила своих папу и маму, а папа и мама любили её. А иначе просто не бывает. Тешкин мечтал снять кино по Куприну. Его литература была абсолютно кинематографичной, просилась на экран. Куприн несправедливо забытый, с крупицами гениальности, сильно пьющий, безумно современный, типично русский писатель. Тешкин взял несколько его рассказов Перемешал их, как овощную рагу, и сделал новую историю. Он знал, как это снимать. Будущий фильм снился ночами, не давал жить. Фильм дорогой. Костюмы, декорации, хорошие актеры. Снимать дешево, значит, провалить. Требовалось полтора миллиона, а где их взять? Государство не давало. У государства свои игры, свой бизнес. Кому нужен выпавший из обоза Тишкин? Он, конечно, подавал надежды. Хорошо. Любит семью, прекрасно. Хороший парень, и что? Мало таких хороших парней, голодных художников. Барахтайся сам, как хочешь. Журналена оказалась добытчицей. Из тихой девочки превратилась в тихий танк, вперёд и только вперёд, при этом без шума. Работала в турагентстве, зарабатывала на жизнь, отсылала домочадцев в Турцию и Грецию. Они возвращались загорелые и весёлые. Последнее время ездить стало стрёмно. Тут землетрясения, там цунами, и в довершение террористические акты. Но Россия страна непуганных дураков. Ездят, ничего не боятся. А воз пронесёт. Турагентство крутилось на полную катушку. В этом году Лена решила отправить мужа в Израиль на Мёртвое море. Концентрация соли убойная. Соль вытягивает из человека все воспаления. Грязь делает чудеса. муж дороже денег. Зачем тогда зарабатывать, если не тратить? Лена заказала путёвку в отель с названием Лот, тот самый библейский Лот, который проживал с семьёй в Содоме и Гоморе. Тишкин летел 3 часа, потом ехал через весь Израиль на маленьком автобусе, типа нашей маршрутки. Маршрутка в дороге сломалась. Ждали, когда пришлют другую машину. Шофёр бедуин слушал музыку. Туристы сидели и ждали как бараны. Тишкин с горечью отметил, что везде бардак. Бедуин обязан был проверить машину перед рейсом, но не проверил, а сейчас сидит, нацепив наушники и качает в такт круглой семистской башкой. Один из русских туристов вознамерился набить бедуину морду, но другие отговорили. Сказали, что здесь это не принято. Явятся полицейские и оштрафуют, либо вообще задержат, и отпуск пойдет на смарку. Бедуин не стоит таких затрат. Видун продолжал слушать музыку, он не понимал русский язык, но напряжение передалось, и он стал выкрикивать что-то агрессивное на непонятном языке, похоже, он матерился. Стремительно темнело. Тежкин сидел и размышлял, бардак на лицо, но закон их в Ирепае и законы работают в отличие от нашей страны. В отель подъехали поздно, ужин стоял в номере. Тежкин подошёл к окну, море, подразумевалось Но было неразличимо в бархатной черноте. На другом берегу переливалось огнями Ордания, как будто кинули горсть алмазов.